Глава 30. Карета тронулась, качнувшись, а я не сильно стукнулась затылком о заднюю стенку и помурчившись вздохнула. Ехать так долго точно переместиться нельзя. Дестин вопросительно вскинул бровь. Настолько не боишься? Задумчиво возвела глаза к потолку и мотнула головой. Боюсь, но не настолько. С губ Дестина сорвался смешок. «Я уже объяснял, почему нельзя. Наберись терпения. Можешь поспать». «Неудобно», — отозвалась со вздохом и посмотрела в окно. Дестин подвинулся и многозначительно указал на место рядом с собой. «Ты можешь опереться на меня». «Правда?» — немало удивилась и взволнованно облизала губы. «Да». Мы уже спали вместе, так что не произноси этого вслух, испуганно воскликнула и, кинувшись вперёд, закрыла ему рот ладонью. Звучит ужасно пошло, прошептала, глядя в янтарные глаза, емучительно краснея. Во взгляде Дестин отлеле изодорные искорки. Он перехватил мою ладонь и дёрнул меня на себя. Ойкнула и, не удержавшись, повалилась вперёд. Дестин обнял меня за талию, и ловко пересадил рядом с собой. Так лучше, кивнул удовлетворённо и опустил мою голову себе на плечо. Спи. Приказ будто бы отдал, а сам отвернулся, чтобы я не видела эмоции на его лице. Ну и пусть. Закрыла глаза, выдохнув и расслабилась. Путь предстоит долгий. Я проснулась, когда карета ещё качалась. За окном мелькали деревья, но мужа рядом не было. Зазиралась, даже выглянула из кареты, но возница покачивался на козлах как ни в чём не бывало. Дастин позвала тихо, ощущая, как дрожит голос, и сердце тревожно забилось в груди. В карету просочился туман, касаясь моих ног. Я подумал, ты захочешь есть, глухо закончил Дастин, не понимающе глядя на меня. Что случилось? Что с твоим лицом? Ушиблась? Тебе плохо? Отложил на сиденье бумажный пакет из пекарни и, взяв пальцами мою голову за подбородок, повернул на свет. Где болит? Нигде, трехнула головой и рассердившись, шлёпнула его по плечу. Предупреждай, когда исчезаешь. Дастин небрежно опустился на сиденье и склонил голову набок. Ты просто испугалась за меня? Нет буркнула и потянулась за пакетом, от которого исходил сумасшедший аромат. Попить? Бутыль с чаем там же, ответил Дес, не сводя с меня внимательного взора. Прости. Что? Повернулась опешив и сразу смутилась. Ерунда, просто я правда решила, что что-то случилось. Он протянул руку и заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Ты такая трогательная. Неправда, дело насердито дёрнула головой и полезла за булочкой, самой вкусной булочкой на свете. Дастин смотрел в окно, изредка поглядывая, как я ем. А я не скрывала наслаждения, и вообще всем было довольна. Запив фруктовым чаем, стряхнула с подола крошки и достала блокнот с карандашом. Ты так пристально смотришь, ровно заметил Дес. Снова карикатура. Нет, подавила улыбку, сосредоточенно рисуя. Хочу запечатлеть тебя на память. Губы Дестина дрогнули в робкой улыбке. "Ты такая", начал он, но резко замолчал и отвёл взгляд. О чём он думает? Чувство, что усиленно борется с самим собой и пока выигрывает. Надеюсь, настанет день, когда Дестин впустит меня в своё сердце, потому что я сама Хочу быть к нему ближе. Когда пересекли город, первым делом попросилась в уборную. С наслаждением выбралась из кареты и подставила лицо солнышку. Нам стоит поторопиться с выбором, вздохнула, переводя взгляд на мужа. Не хочу возвращаться домой слишком поздно. Мне ещё необходимо погасить в оранжерее лампы. Мы можем остаться у твоих родных, не видя проблемы, произнёс Дестин а лампы я погашу сам. Утром вернёмся в особняк и подготовимся к балу. Хотя можно не тратить время и остаться во дворце». «А-а-а!» — изумлённо приоткрыла рот, захлопав глазами. «Это твой коварный план? Ведь нам снова придётся спать, ну, в одной спальне». «Ты сама говорила не произносить этого вслух», — насмешливо отозвался он, и беспешно направился прямо вдоль домов и редких лавок сходив в уборную я смогла наконец сосредоточиться на главном на платье и туфлях для бала в нисхельме хоть и много лавок где продают готовые наряды но всё же они больше повседневные платья для торжества шьют на заказ но в лавке мадам дитрих я не позволю этой сумасшедшей старухе одевать тебя точнее раздевать многозначительно произнёс Дэс Но так мы будем искать платье вечность возразила догнав его и пристроившись рядом В конце концов мы же сами выбираем и на нашу церемонию бракосочетания нашли подходящее Дастин потёр переносицу и устало вздохнул Хорошо Спасибо счастливо улыбнулась и звонко чмокнула мужа в щёку Это было неожиданно, не только для Дестина. «Прости», — тихо выпалила и, опустив голову, поспешила вперёд. Мадам Дитрих светилась улыбкой при виде нас и заключила меня в объятия. «Дорогая», — пропела модистка, — «что-то ты бледная. Не как с мужем ребёночка заделали». Мои глаза удивлённо распахнулись, и я отрицательно затрясла головой, жутко смущаясь. Мадам Дитрих, ледяным тоном обратился Дестин, уничтожая мадистку взглядом. Я попрошу вас соблюдать границы дозволенного. В приличном обществе такие вопросы неуместны. И неужели даже прочной ночи не было? Абсолютно не слыша, спросила эта женщина. Я выйду, скрипнув зубами, произнёс Дестин и выскочил из лавки, видимо, чтобы никому не навредить. Не обращай внимания, милая, улыбнулась модистка и, приобняв меня за плечи, повела вглубь лавки. Алисия, девочка, громко позвала она кого-то неведомого. Из-за ширмы служебного помещения вышла черневая девушка в сиреневом платье, очень милая и робкая с виду. Моя помощница, гордо представила модистка, надеюсь, станет моей ученицей. Надо же кому-то дело своё передать и она кивала для вида и представилась Алисия. Рада с вами познакомиться, леди Ванкрай, доброжелательно улыбнулась она, исполняя Книксон. Я буду рада подобрать для вас подходящее платье. Спасибо, благодарно улыбнулась в ответ, и мы приступили. Большинство платьев были слишком развратными, а то единственное, что понравилось мне, великовато. Меня поставили на табурет и задумчиво разглядывали, словно фарфоровую куклу в витрине лавки. "Госпожа", робко обратилась Алисия. "Если убрать немного с боков, можно ушить за ночь, так что никто ничего не заметит. Я могу сама это сделать". "Хм", протянула мадам Дитрих. "Я могу прихватить по бокам булавками, и мы посмотрим, как это будет выглядеть и сколько нужно убрать". "Хорошо, неси". Согласилась модистка, а я вздохнула, немного огорчившись, что ничего подходящего не нашлось. Всё же лучше шить на заказ. Алисия принесла булавки и стала проворно собирать по бокам ткань. Ай! воскликнула я, дёрнувшись. Ой, простите, запричитала девушка. Простите, я не нарочно. Ничего, натянуто улыбнулась, трогая место укола. Больно. Снимите платье, чтобы не испачкалось, жалобно попросила она, и я послушно разделась. На боку выступила жирная капля крови, грозя вот-вот скатиться. Видимо, прокол оказался глубоким. Нужно обработать, покачав головой, мадистка направилась в служебное помещение, а её помощница зачем-то стёрла кровь пальцем, испачкавшись. Теперь на её пальце висела капля моей крови. Ничего, Беспечно улыбнулась она. «Я сейчас помою руки и принесу ватку». И ушла, оставив меня стоять в одном белье на табурете. Хорошо за ширмой.